День 51. Пиза и долгожданный отдых в Ливорно. Изабель проснулась в 6 утра и ближе к 7 ушла на работу. Представляю, как же она не выспалась. Мы встали чуть позже. Кстати, наши привычки в отношении сна тоже изменились. Дэн теперь спит как сурок, а я просыпаюсь от каждого шороха. На завтрак была овсяная каша на молоке. Как же давно мы ее не ели, и как же это было вкусно. Мы собрались и поехали в Пизу. Правда, пришлось три километра топать до вокзала. В Пизе прогулялись по старому городу и присели на ступени Домского собора. День был прекрасный, солнечный. Туристов у знаменитой башни было немного. Но те, кто был, увлеченно фотографировались, и вовсю играли с перспективой, поддерживая двумя руками многострадальную башню. Она действительно выглядит странно, очень уж неестественный угол наклона. Кажется, что башня вот-вот рухнет, но она продолжает стоять на протяжении столетий. После Пизы мы собирались поехать в Луку, но, честно говоря, после трех напряженных ходовых дней чувствовали себя раскатанными по асфальту. И тогда я предложила — «Вернемся в Ливорно, сходим в магазин за продуктами, подремлем час, а потом с новыми силами я подстригу Дэна и испеку блины». План привлекал простотой исполнения. Мы вернулись в Ливорно, с трудом нашли продуктовый магазин, пришли домой и легли спать. После отдыха жить стало намного интереснее. Дэн выложил на полу огромный бумажный квадрат и, усевшись в центре, приготовился к стрижке. Тут с работы вернулась Изабель. Было заметно, что бумажный квадрат сидящим внутри Дэном ее немного смутил. Но мы быстро объяснили, что это не тайный обряд, а просто стрижка. Изабель очень развеселилась, сказала, что мы выглядим концептуально. Потом я принялась за блины. Пекла их очень долго. Изабель за это время успела съездить в школу. Ужин получился шикарный. Блины с джемами из Корсики, фрукты, сыр и традиционная корсиканская колбаса. Тут позвонила мама, и мы познакомили ее с Изабель. Это действительно был вечер отдыха, в котором мы так нуждались.